Глава д е с я т Падшая надежда, дракон и свет в конце тоннеля. Феникс не шутил, когда сказал, что посадит меня под домашний арест. Вернее, сказал-то он по-другому, но на деле именно этим то, что со мной происходило и являлось. Весь день ко мне не пускали никого. Служанки обычно веселые, разговорчивые, опускали глаза и сообщали, что им запрещено со мной разговаривать. Моя попытка проскользнуть в дверь закончилась возвратом со стороны стражника, который перехватил меня за талию, поставил обратно в комнату, а после ухода девушек дверь снова запечатали магией. Но на этом моменте я окончательно п р и у н ы л а потому что поняла, авторитет шальной императрицы ничто перед авторитетом шального императора. То, что этот самый император в к о н е ц о шалел, не было никаких сомнений. Мне запретили даже видеться с Любой и с Бабулей, даже навещать Веру. Не говоря уже о чем-то большем. И это было так унизительно. Я же не ребенок, не нашкодившая школьница, чтобы со мной так обращаться. Я просто отстаивала свои права, которые, между прочим, у меня есть, даже если некоторые так не считают. Подумаешь, в и о р г а н меня поцеловал. Сам он, в смысле Феникс, тоже наверняка целовал кого-то. И не так невинно готово поспорить. Больше того, г о т о в а поспорить даже на свою а л о с и р е н с к у ю силу. Поцелуями дело не ограничилось. Да вот хоть той рыжей, которая меня загрызть готова была. Впрочем, спорить на а л о с и р и н с к у ю силу сейчас не имело смысла. Она меня покинула. Мой голос снова стал просто голосом Надежды Ягодкиной. И пригоден был исключительно для пения. Солнце в груди тоже больше не просыпалось. Я помнила, что серин черпают свою силу от земли, а здесь до земли было достаточно далеко. Достаточно далеко, чтобы разбиться в лепешку, если я попытаюсь выпрыгнуть в окно. Но чисто теоретически. Чисто теоретически на второй день ближе к ужину, созерцая з а к а т н ы й п е й з а ж раскаленный жаром двух солнц и п о д е р н у т ы й летней пьянящей дымкой, я уже готова была на что угодно. В смысле на какой угодный рисковый план, потому что Феникс не только не впускал ко мне никого лишнего, только стражников с обедом и не выпускал меня. Он еще и отказался со мной разговаривать. Утром я попросила о б е с е д е с его злобным императорским величеством. И спустя полчаса получила через тех же стражников категорический отказ. Вот и как с такими имеет дело. Никак. Поэтому ближе к вечеру я снова выглянула в окно. Хвала местным богам, оно было не узенькое, арочное, как в средневековых замках, а большое, достаточное для того, чтобы можно было туда пролезть и уцепиться за дикорастущий плющ. Плющ был настолько густой, что в моей голове немедленно созрел безумный план по выходу из темницы, то есть из комнаты. Можно, конечно, было еще связать простыни, но я не была уверена в своих узлах, поэтому предпочла довериться природе. Все-таки природа она лучше знает. Основательно подергав п л ю щ и убедившись в его надежности, я решилась. Для начала вылезу, потом найду кого-нибудь и попрошу проводить меня к императору. И больше он у меня не отвертится. Ему придется посмотреть в глаза слабой женщине, которую он посадил под замок. т и р а н и деспот. К счастью, джинсы, футболка и кроссовки, в которых я бегала по лесу от лавы, по-прежнему были в моем распоряжении. Поэтому я, глубоко п р о д ы ш а в свои страхи на тему того, что замковые этажи в три раза больше даже тех, что делают в ультрамодных новостройках бизнес-класса, залезла на окно, вцепилась в плющ, рывком перенесла сначала одну ногу, затем вторую и повисла на нем, зажмурившись и стараясь считать до десяти. Ты собиралась спускаться, надежда. Напомнила себе осторожно нащупывая ногой очередное сплетение стеблей. Даже почти нащупала, когда на замковую стену неожиданно легла тень. Гигантская тень размером с такой самолет. Недвухэтажный, конечно, но это меня не спасло. Обернувшись, я увидела огромные, каждый размером с моё окно глаза и внушительную пасть. С фантазией у меня все было хорошо, поэтому я живо представила, как из этой пасти торчат кроссовки мои. Урх, – сообщила пасть, выпустив две огненные струки й и дым из носа. Я икнула, пальцы разжали сами ь с собой и я полетела вниз. Не знаю, чем бы закончился мой эпичный полет, если бы тень не метнулась следом за мной. к л а ц И острые зубы щелкнули прямо над моей головой. Представив, как я буду смотреться без головы на камнях, зажмурилась. Но зубы похоже не имели своей целью оставить Надю без головы. Потому что сомкнулись на моей надувающейся пузырем от ветра и скорости падения ф у т б о л к и Я повисла в каких-то миллиметрах от земли. Еще чуть-чуть и смогу ногами дотянуться до камушков, таких прочных, таких устойчивых камушков. В жуть! И Надя снова взмыла в воздух. Да, думать о себе в третьем лице не совсем здорово. Но я бы посмотрела на того, кто остался в здравом уме после всего, что со мной случилось. Дракон х л о п н у в крылья м и набрал небольшую высоту, а после устремился на побережье. К морю я еще не спускалась, а сейчас имела все шансы туда кувыркнуться. Стрелой промчавшись над сверкающей в лучах з а х о д я щ и х солнца гладью, он совершил крутой разворот, снизился, сбросил скорость и выплюнул меня в дрейфе прямо на г а л е ч н о песчаный бережок. Благо, хоть у меня хорошо с равновесием и координацией, я пробежала пару-тройку метров по инерции и остановилась. Развернулась, чтобы в ы с к а з а т ь дракону все, что я о нем думаю, ну или защититься. Может, он притащил меня сюда, чтобы зажарить? Сомневаюсь, что на территории императорского дворца разрешено устраивать барбекю. Как выяснилось уже в следующий момент, защищаться от дракона мне не стоило. Зажарить меня он не собирался, а вот сам похоже решил зажариться. Огромная, севшая в нескольких д е с я т к о в метров от меня туша полыхнула огнем вся. От к о н ч и к о в крылье вдох в о с т а пламя прокатилось по гребню, шипам, пожирая и стильную бордово-алую чешую и мощные лапы и хвост и столь пугающую морду. б у д ь я в нашем мире о с т а в а л о с ь бы только бежать за огнетушителем, а здесь, здесь было море, но ведра по близости не было. Ох, только и сказала я, потому что гигантский костер неожиданно стянулся в костер чуть поменьше, а потом в еще чуть поменьше и еще и еще. Спустя несколько мгновений из насыщенного пламя стало помягче, а после дышащие жаром горячие языки стали прозрачными, открывая моему взгляду стильную мужскую фигуру. С феникса ростом, не менее завидной ширины в плечах, темно-бордовая, как чешуя, военная форма была пошита как на показ с м о т и сидела на нем, как вылетая. Длинные волосы цветом точь в точь как его одежда, чуть ниже плеч. резкие скулы, пристальный взгляд пронзительных оранжевых глаз с вертикалью зрачка. Сказать, что мужчина был красив, значит ничего не сказать. Если уж быть до конца о т к р о в е н н ы й он был д р а к о н и ч е с к и красив. Я даже подумала не поддержать ли челюсть, которая стремилась упасть вниз под силой местной тяжести. Добрый вечер, Надежда. Голос у него, в отличие от голоса Феникса, оказался сухим и хлестким. В нем не было никаких затягивающих бархатно жестких нот. способных в один момент обернуться резкостью приказа, но ему это и не нужно было. Один шаг в мою сторону и песок с камнем под моими ногами начал плавиться, буквально. Подозреваю, в его присутствии могло так расплавиться все и вся, исключая разве что Феникса. Позвольте представиться, глава правящего рода драконов, Миранхард д и е л ь с к и й Что я там говорила о драконах? Получите, распишитесь. И н е к т о н и б у д ь лично глава правящего рода. С того момента, как я оказалась в этом мире, мне постоянно какие-то высокопоставленные личности попадаются. Кто с добрыми намерениями, кто с не очень. Вспомнив Флавея, я осторожно поинтересовалась. И вы здесь за тем, чтобы нанести визит его императорскому величеству? Дракон заложил руки за спину и шагнул ко мне. Солнце щедро плеснули на его мундир света. и он стал как вино в бокале, который проверяют на свету камина. Познакомиться с вами, обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. О, а перспективы дальнейшего сотрудничества, Миран Харт обсуждаются между мужчинами за закрытыми дверями кабинета. Раздался голос Феникса у меня из-за спины. У. Перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждаются между сторонами, которых в данном случае три. Не возмути, мат, о з в а л с я дракон. А он мне уже начинает нравиться этот Миранхарт. Я даже обернулась, чтобы посмотреть на лицо Феникса, но не успела и м насладиться. На мои плечи тяжело легли императорские лапы, то есть руки. Голос императора з а з в у ч а л жестко, как на п л а ц у В случае, если все три стороны дееспособны. В данном случае надежда моя гостья, смутно знакомая с мироустройством и нашими обычаями. Поэтому я выступаю и в ее интересах тоже. Странно, что тебе надо объяснять такие простые вещи, Миранхарт. Это он меня сейчас назвал недееспособной. Никогда еще я не была так близка к тому, чтобы уронить его императорское величество. А с ним и его и м п е р а т о р с к о е величие на песок. Популярно объяснив, кто и насколько здесь дееспособен, на глазах с интересом наклонившего голову дракона. К счастью, у меня хватило мозгов так не делать. Во-первых, потому что в случае кто кого уронил, что-то мне подсказывало, что феникс окажется сверху. А во-вторых, ну, во-вторых, я совершенно не хотела оказываться под фениксом, ни в каком смысле слова. А то, что щеки у меня сейчас покраснели. Так это исключительно потому, что на них плещет солнце. Вон у дракона волосы тоже так полыхают, словно скоро станут как мои. Цвет его волос был более насыщенным, но под солнечными лучами раскалялся, сейчас напоминая винное пламя. Думаю, нам стоило бы спросить у Надежды, чего хочет она. Готова ли она принять участие в нашей небольшой встрече? Если я правильно понимаю, она теперь глава рода Алых с е р е н л и г р а н Отказывать ей в таком желании было бы, мягко говоря, недипломатично. Я чего? Кто? Кажется, в отличие от меня у дракона не было раздумий на тему, как обращаться с императорскими величествами и императорским величием. Тем более, что он его даже не уронил. Крайне изящно и очень дипломатично намекнув на то, что я тоже имею право голоса, при этом ни коим образом не поставив под сомнение слова Феникса. Ну браво, что я могу сказать. Мне такому еще учиться и учиться. Ладони Феникса на моих плечах потяжелели килограмм на пять. Будто он в п р я м ь стал массивной птичкой и взлетел мне на плечи и уселся там. Что касается дракона, тот продолжал невозмутимо стоять и плавить песок. То есть это его сила, о с т а т о ч н а я насколько я поняла, плавила песок, потому что жара становилась все меньше и меньше, а тот, что шел, был исключительно от летнего солнца. Еще самые малости от рук на моих плечах, но об этом я старалась не думать. Твои доводы логичны, Миранхарт. Феникс наконец-то отпустил мои многострадальные плечики и шагнул вперед. Пожалуй, дракон был единственным, кто за все время моего пребывания здесь оказался с императором одного роста. Да и в целом они смотрелись на равных. Оба мощные хищные звери, замершие друг напротив друга, истинные правители. Я покосилась на красивое морюшко. Ох, как бы здорово здесь было наслаждаться закатом. И скупаться сейчас так и вовсе сказка. М -м -м, а не вот это вот все. Тем не менее сейчас я только что выяснила, что я вроде как глава дома алых сирен, поэтому и вести себя надо соответствующе, чтобы с о мной наконец начали считаться. И я перестала быть Надей, запертой в комнате, и стала Надей на равных обсуждающей все, что здесь творится. Но они никак не объясняют то, каким образом вы с моей г о с т ь й оказались вдвоем на пустынном берегу. Она выпала из окна. Пояснил Миранхарт и сразу перестал мне нравиться. Мог бы сказать, между прочим, что я тут по пляжу прогуливаюсь. А Феникс потом ломал бы голову, каким образом я оказалась тут. Я как раз заходил на посадку и увидел твою, хм, летящую гостью. Справедливо рассудив, что для укрепления дипломатических отношений ее лучше поймать, я ее подхватил, а поскольку сесть с ней проще и быстрее всего было на пляже, отнес сюда. Странно, что тебе нужно объяснять такие простые вещи, л и г р а н А он не просто дракон, он еще и язва, такая же, между прочим, как его императорское величество. Вот уж действительно на равных не поспоришь. Взгляд Феникса потемнел, притягивая ночь, но он лишь коротко кивнул. Прошу, Миранхарт, все уже готово для нашей беседы. А для нашей? Я сложила руки на груди и выразительно посмотрела на Феникса. Он прищурился очень недобром, но уступать я не собиралась. В конце концов, имею права как глава рода Алых Сирин. То, что нас в этом р о д у четверо, ничего не значит. Если вы так желаете, Лорей, холодно отозвался Феникс. Желаю. Не менее холодно отозвалась я. В конце концов пришла пора уже расставить все точки над и над е и, в принципе, везде, где требует схожая пунктуация. Может, я бы еще и приняла его сторону, если бы он не посадил меня под домашний арест. Спросила бы его потом чисто по человечески, о чем они говорили. Но с фениксами, а конкретно с одним этим фениксом, по человечески не получается. Значит, будем п о д р а к о н и ч е с к и Благо тут нарисовался самый, что ни на есть настоящий дракон. Из-за которого для меня забрезжил свет в конце тоннеля. А то так и жила бы, не зная, что я теперь глава рода алых сирен. Феникс подал мне руку, и мы вместе направились к спрятавшейся среди скалы зелени лесенке, очевидно, ведущей обратно к замку. Миранхарт пропустил нас вперед, отступив на несколько шагов, и когда мы проходили, даже склонил голову. Вот только когда мы уже почти прошли, я увидела, как дернулись уголки его губ. А потом, окончательно изменив своей невозмутимой маски, он мне подмигнул.